была секретной защитой ЦБ Минга. Дух ледяного пламени усиливал броню, а сама броня начала испускать ужасный ледяной воздух. Убийственные пальцы Шияна не могли пробить эту броню, а да и воздух, который она испускала, становился все более холоднее. Но ЦБ Минг продолжал вращаться в поле и подвергался нападениям со стороны Шияна. Это...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 Моюдэ качала головой. «Это невозможно! Он выглядит по-другому! Да и Диньян был простым воином! Как он может быть молодым господином клана Ши? Это невозможно!» Мо Моюдэ все еще не верила в произошедшее. Шиян — это Диньян. Раньше Диалан и Шиян были близки, и она хорошо изучила яра Шияна. Даже если Шиян изменит лицо... Она легко могла узнать его по ярости. Мою Дэ стояла ошарашенно и смотрела на Шияна. Глаза Дья Лан сияли, а ее дыхание ускорилось, смотря на Шияна. Она вернулась к Мою Дэ и сказала, «Сяудэ, Цебэминг и Диньян борются! Мы можем их остановить! Я не хочу, чтобы кто-то из них пострадал!» Мою Дэ вздохнула и покачала головой.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 Получив семь ударов, Цэбэй Минг был выбит из гравитационного поля и полетел пятьдесят метров. Бух! Цэбэй Минга вырвала большим потоком крови. Его ребра были сломаны. Чешуйчатая броня не могла противостоять печати жизни. После падения Цэбэй Минг поднялся с бледным лицом. С уголков его рта текла кровь. Диньян!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 «Диньян!» Снова закричала Дьялан. Мую Дэ начала беспокоиться. «Диньян, ты знаешь силу клана Бэйминг. Не нужно делать ЦБ Минга своим врагом!» Шиян вздохнул и посмотрел на двух девушек. «Я знаю!» Затем он медленно пошел к ЦБ Мингу. Равитационное поле двигалось вместе с ним.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 то он тоже получит повреждения. И чем сильнее будет поврежден меч, тем больше ран он получит. Пролетев 100 метров, меч, рассекающий небеса, воткнулся в землю и потускнел, потеряв всю духовную силу. Цебайминг перестал кричать и попытался ментально связаться с мечом, но не смог. Страх наполнил душу Цебай Минга. Это был первый раз в жизни.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 Тот высокомерный парень становился ей все более незнакомым. «Дин — Диньян! — вскрикнула Дьялан. — Что ты делаешь? Моюда крикнула. — Диньян, не поступай так опрометчиво. Шань Бэйминг тоже находится здесь. Если ты тронешься Бэйминга, то это плохо кончится для клана Ши. Шиян с холодным выражением лица игнорировал девушек.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 Звук трещащего черепа донесся из головы ЦБ Минга. Энергия смерти из печати смерти проникла в его тело и оборвала жизнь. Глубокая ци стала вытекать из тела ЦБ Минга. Вскоре его тело превратилось в иссушенный труп. Поле исчезло. Табум! Тело ЦБ Минга упало на землю. Его глаза были открыты, и в них читалось «Сожаление».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 Ты сам себе вырыл могилу. Сука, заткнись!» Шиян повернул голову и сурово посмотрел на нее. «Если не заткнешься, я сам тебя прикончу!» «Что ты сказал?» Муюде в ярости закричала на Шияна. «Диньян, я спасла твою жизнь, а ты со мной так обращаешься!» Шиян холодно смотрел на Муюде и медленно подошел к ней.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 Глава 103. Разрушение пространства. Цвет звезд, словно дождь, падал на кристалл в сердце статуи. Этот свет делал кристалл еще более очаровательным. Кристалл медленно поплыл по воздуху к черной руке, сделанной из иньцы. Шиян был счастлив, увидев это. Он начал контролировать кристалл, заставляя его подлететь поближе.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 С ци ртов текла кровь ханьфеэй и кулонг быстро встали и начали кричать молодой господин молодой господин шань б миинг чеселл жуацы и лорд темного мира мягко приземлились они в растерянности начали осматриваться вокруг це крикнул шаньбай миинг и посмотрел на инкуя и дюшаня где мой це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 «Це!» — кричал Шань Бэйминг. «Где ты?» «Мухой! Мухой!» Лорд Темного Мира не нашел Мухоя и начал орать вместе с Шань Бэймингом. Их голоса эхом прокатывались по долине Инь. Они думали, что Цэ Бэйминг и Мухой услышат их, как только войдут в долину Инь. Однако ничего так и не произошло все еще внутри шань бэймикс ужасом в глазах посмотрел на трещины в небе они закрылись пространство было полностью разрушено лицо шань боминга стало как у демона а из его глаз стали вырываться языки ледяного пламени сяо д где це с яростью в глазах шань бэйминг посмотрел на мою д я я Мую-де испугалась глаз Шань Бэйминга и не могла ничего сказать. Шань Бэйминг был нетерпелив. Он поднял руку, и синее облако вылетело из нее и полетело к Мую-де. це?» — спросил Шань Бэйминг. Как только синее облако коснулось Мую-де, ее лицо вдруг стало бледным, и она потеряла сознание. В обмороке она сказала...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 Взбесила Шань Бэй Минга. Облако ледяного пламени полетело в Хань Фэня и Кулонга. Кулонг находился близко к Шань Бэй Мингу. Он мгновенно превратился в лед и взорвался на мельчайшие осколки. Выражение лица Хань Фэня изменилось. Его тело дрогнуло, и он исчез. «Я вырежу клан Ши!» Шань Бай Минг взревел и бросился за Ханьфенем, как зверь. «Учитель!» — крикнула в страхе Дзюши. Чисяо нахмурился и вздохнул. Он нехотя высвободил густой туман, который обернул облако ледяного пламени шань Минга. шань «Шаньбэйминг, раз сам живешь, тогда и другим пожить!» Он знал, что бой с Шаньбэймингом будет долгим, если до этого дойдет.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 Шань Бэй Минг уже собирался броситься на Чи Сяо, как вдруг заметил взлетающего в небо Цзоу Цзэхэ. Он вспомнил о странном пространстве и понял, что Шиян должен быть где-то недалеко. «Чи Сяо, я прикончу тебя рано или поздно!» Шань Бэй Минг стиснул зубы с мрачным выражением лица. Он отозвал свой дух ледяного пламени и взлетел.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 Да линия и остались чисяо, жуацы, люди клана джо, и му юдэ с диалан. Учитель дюши впилась взглядом чисяо. Когда мы уходили, дедушка просил вас позаботиться о Шияне. Почему вы этого не сделали? Чисяо разочарованно покачал головой и вздохнул. Сейчас этого парня хотят прикончить два воина небесной сферы, и они очень злые.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 Но потом пробормотала. «А как же Шиян? Если он умрет, то дедушка Ши будет грустить». «Мы можем лишь надеяться на лучшее», — сказала Вуин Лянь и нахмурилась. «Как такое возможно? Как это отродье Шиян смог убить Цебай Минга? У Цебай Минга было два боевых духа, но он сам был в сфере бедствия. Что там произошло?»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 Это может быть одной из причин, почему его так яростно ищут Шань Бэй Минг и тот воин небесной сферы. «Чи Сяо, я должен идти!» Жуа Ци вдруг попрощался с Чи сяо, и помчался из долины Инь. жуацы крикнул хрикнул «Что?» Жуа Ци повернулся и нетерпеливо сказал. «Я знаю, о чем ты думаешь!»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 Он перестал обращать внимание на то, что творится в его сердце. Что до причин, почему он убил Цебай Минга, то кристалл был всего лишь одной из них. После того, как он показал истинные силы, Цебай не дал бы ему спокойно жить. Шиян четко понимал, что Цебай в будущем был главой клана. Он был безжалостным и предусмотрительным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 клана Бэйминг. Так что неважно, убил он Цэбэйминга или нет, ему все равно жить не дадут. Ну так зачем откладывать на потом? После убийства Цэбэйминга, поглотив его Ци, ископив негативную энергию в меридианах, жажда крови начала вспыхивать в его сознании. Однако звездная энергия в его сердце мгновенно вспыхнула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 от воина небесной сферы. Если он вернется в клан Ши, то принесет с собой великое бедствие. Он уже догадывался, что за ним начали охоту. Отся синян он слышал, что Бескрайнее море было местом, где собираются сильные воины. Бескрайнее море было больше торгового союза, империи огня и империи божественного благословения, вместе взятых.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 поэтому обходил воинов. Он также не показывался им, чтобы те не рассказали о нем шань Бай Мингу. Ночью Шиян, немного подумав, достал меч, рассекающий небеса и ледяную броню Цебай Минга. Он кинул их в болото и наблюдал, как они тонут. Меч, рассекающий небеса и ледяная броня когда-то принадлежали Шаньбай Мингу.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 Шпион? Что-то вроде этого. Ся Синьян сосредоточила на нем взгляд. Пока ты будешь соблюдать договор, я буду помогать тебе. Узнавай навыки и не борись с кланом Ся, и я клянусь, что не причиню тебе вреда. Я согласен. Спасибо, что слушали мой хриплый голос, и до скорого.